Майор как будто очнулся от его шепота, налитого люто яростью. Затем, громко стуча каблуками, вышел из класса, сохраняя прежнюю сдержанность и спокойствие. Никита опустился на парту и положил голову на сомкнутые руки. Он сидел так в забытии до тех пор, пока в класс не ввалились Веселый обер-лейтенант, вспылающий от пощечины щекой, и два солдата. Обер-лейтенант был еще более пьян, и от этого еще более шумен и развязен. Никита с трудом поднялся и, чуть покачиваясь, двинулся к выходу. Он вдруг почувствовал, что его клонит мучительная тяжелая усталость. «Это смерть камнем повисла на шее и тянет меня к земле», — подумал он и содрогнулся. На фронте смерть приходит всегда внезапно, неожиданно. Она коварно и издевательски хохочет над слабыми, безвольными, трусливыми. Вот и сейчас смерть в облике пьяного офицера ступает по пятам и хохочет. Но над ним... Никитой. Ей не придется позабавиться. Он не станет ползать на коленях перед ней, не станет вымаливать у нее крошечку жизни, хотя ему и хочется жить. Никиту вывели за дровяной склад в школьный садик. Там уже были вырыты три ямы-могилы. У могил стояли красноармеец и колхозник, Их сделали соучастниками бежавший Нины Сокол. Старик с седенькой клочковатой бородкой суетился возле четвертой ямы, лопатой выкидывал из нее желтые глинистые комья. Глина налипала на сандалии, и он то и дело счищал ее с подошв острием лопаты. Когда подвели Никиту, старик выпрыгнул из ямы, из готовностью встал спиной к ней, вытянув руки, сухонький, расхрабрившийся, как петух, и от этого еще более жалки Никита тоже встал спиной к крайней яме. Из-за сарая появились еще два офицера, тоже подвыпивших. Майора среди них не было. Веселый толстощекий обер-лейтенант шумно обрадовался появлению друзей. Он отстранил солдат, вставших перед приговоренными к смерти, вынул из кобуры пистолет, из кармана платок. Подозвал одного из офицеров, смеясь, сказал ему что-то. Молодой немец усмехнулся, взял платок и завязал обер-лейтенанту глаза. Отступив шага на три от пленных, обер-лейтенант выстрелил один раз, Второй, наугад, пуля просвистела мимо уха Никиты. Старик вдруг упал и заплакал от отчаяния и обиды на то, что с почтенной жизнью его пьяный гитлеровец играл в жмурки. Никита хотел поднять старика, нагнулся, и в это время пуля впилась ему в плечо. Он распрямился, Тогда вторая пуля ударила в грудь. Опрокидываясь навзничь в яму, он увидел белое с розоватыми краями облако, как будто склонившееся над самой его головой. Услышал громкий плач ребенка в сарае, и как бы утверждая этот требовательный хозяйский крик нового человека, в отдалении застрекотали автоматные очереди. Очнулся Никита от сильного удушья. Сырая тяжелая темнота намертво сдавила его закоченевшими чугунными объятиями. Он понял, что лежит в могиле, похоронен заживо. Леденящий, разрывающий сердце ужас охватил его. Он закричал отчаянным, диким, звериным криком, но земля забила ему рот, он закашлялся. Неукротимый дух жизни проснулся в нем, словно все человечество на какой-то миг отдало ему всю свою мощь. Он рванулся, переворачиваясь на бок, побеждая страшную сатанинскую боль в плече. Здоровая рука толкнула темноту, и темнота не устояла перед этим могучим толчком, подалась. Тогда Никита... Задыхаясь, судорожно подтянул колени к груди и рывком разорвал чугунные смертельные объятия. Разворачивая спиной свежие глинистые комья, он поднялся из могилы. Теплый живительный воздух вторгнулся в его легкие. Сердце, совершив подвиг, как бы замерло, остановилось. Голова Никиты поникла, глаза закрылись, только рот ненасытно хватал и пил жадными глотками воздух. Сержант Кочетовский, разделавшись с пьяными офицерами в школе, заглянул мимоходом за сарай. Он увидел развороченную могилу, на краю ее поникшую седую голову человека и позвал политрука Щукина. «Товарищ лейтенант, вас просит полковник Казаринов», сказал Прокофьи Чертыханов, подбежав ко мне и кинув ладонь за ухо. Он общительно подмигнул Никите, плотно перебинтованному Раисе Филипповне. «Но, партизан, спеленали тебя, как младенца. Вся правая половина для боевых действий временно непригодна». И сейчас же по-приятельски успокоил. «Ничего, партизан». Хоть один глаз до да цел видит. А вот я, помнишь, ослеп было совсем. Знаешь, Никита, на какую мысль слепота меня натолкнула. Когда человек не был еще человеком, а простой каплей, по ученому сказать, молекулой, то у него раньше всех других органов, рук, ног, ушей, родились Глаза потому что он, двигаясь, сослепу натыкался на что-нибудь и ушибался. И вот от боли-то у него и выскочили глаза. Тогда я успокоился. Если бы пчелы по злости своей окончательно лишили меня зрения, то я непременно начал бы считать головой углы, деревья, камни. И у меня от ушибов на месте синяков и шишек прорезались бы новые глаза. Пусть не такие завлекательные, как эти. Чертыханов, сдерживая усмешку, опять подмигнул Никите хитрым, глубоко запрятанным глазом. Здорово ты заливаешь, Ефрейтор! Негромко и одобрительно воскликнул Никита. Он всем корпусом повернулся ко мне. Ты ступай, Дима. Я доберусь. Чертыханов не поможет. Я поспешил в избушку. Полковник за время вынужденного лежания заметно отдохнул, посвежел. Желтизна лица исчезла, и щеки приобрели розоватый живой оттенок. Нога, видимо, подживала, и он уже мог сидеть, положив ее на табурет. «Иди сюда, командир», — позвал полковник, когда я вошел. «Сейчас будем принимать решение». Казаринов склонился над картой, разложенной на столе, при двинутом кровати. Щукин, вымытый, выбритый, посвежевший, сидел напротив полковника, а сзади, за плечами политрука, стоял, чуть пригнувшись и заглядывая в карту, стоюнин. Я сел на кровать рядом с полковником. Щукин докладывал о результатах разведки. Немцы стремительно продвигаясь на восток, оставляет в некоторых населенных пунктах, главным образом поблизости от дорог, небольшие гарнизоны, а также тыловые подразделения. Они совершенно не берут в расчет характер наших людей. Гитлеровцы абсолютно уверены в том, что раз территория захвачена, то народ уже подавлен, подчинен. Поэтому мы почти всюду накрывали фашистские гарнизоны врасплох. Особенно ночью. Они спят, как в собственных спальнях. В деревне Лучки мои разведчики без единого выстрела, без шума, вырезали весь немецкий гарнизон в 16 человек.